Князь Чирыков-Ордынский обнаружил перед дверью своего убежища лежащего в оборванном чужом нищенском платье закоченевшего Иволгина. Когда Иволгин, уверенный, что ему не сдобровать, бежал из дворца, после того, как увидел свою новую ошибку и то, как он попался на этот раз, он кинулся, куда глаза глядят. Он быстро-быстро бежал дальше, как можно дальше от этого дворца, словно за ним уже гнались и готовились схватить его. Он бежал только не домой и, конечно, не в тайную канцелярию, но сам не знал, куда именно несли его ноги. Он иногда даже зажмуривал нарочно глаза и, как-то очертя голову, стремился вперед с единственной целью – уйти как можно дальше от дворца. Это было главное» когда он огляделся наконец то увидел что очутился на петербургской стороне дома тут были все больше деревянные маленькие с закрытыми ставнями фонари горели тускло и только окна аустерии блестели огнями первым движением иволгина при виде этих окон было удалиться скорее от этого места как от гибельного он боялся в эти минуты встретиться с людьми но к счастью Ему пришло в голову, что наоборот, вместо гибели аустерия может послужить ему на пользу. Он успел уже отдышаться от быстрой ходьбы, и вместе с этим к нему возвратились сознание и способность соображения. И он сообразил, что ему следовало делать. Он приосанился, оправился и смело вошел в аустерию, но не на чистую ее половину, а на грязную». Там он выменил свое платье на другое, гораздо худшее, под условием, что за разницу в цене платья его и полученного им ему дадут водки и вина. В такой сделке по тогдашнему времени не было ничего необыкновенного. Сплошь и рядом посетители черной половины оставляли одежду или в залог, или в уплату за потребованное вино и пиво. Иволгин переоделся. Чуть ли не залпом выпил всю отпущенную ему водку и, придя благодаря ей в душевное равновесие, но не опьянев, весьма довольный, вышел на улицу. Однако тут сейчас же и исчезло его довольство. Он снова должен был идти, куда глаза глядели. И вот с этой-то минуты, как он вышел из аустырии, началось для него существование безнадежное, беспросветное и ужасное по своим подробностям. Приюта не было нигде, или, вернее, он боялся где-нибудь искать приюта. В первые дни у него еще были какие-то деньги. Он мог, по крайней мере, есть и согреться водкой, только спать было негде. С деньгами он переночевал еще на постоялом дворе раза два, но когда они вышли, стало тяжело, да и есть уже было нечего». Мало-помалу Иволгин менял одежду все на худшую и худшую в кабаках и аустериях, и, наконец, очутился одетым в нищенские лохмотья. Не боясь быть узнанным, в одной из аустерий он видел себя в висевшем там обломке зеркала и сам не узнал своего лица, до того изменилось оно. Он протягивал руку прохожим за подаянием, питался поданными ему в окна на кухнях объедками, но не мог попасть в ряды нищих богачей, то есть тех, например, которые стояли на папертях по церквам в праздничные дни. У них было свое тесно сплоченное общество, круговая порука, нечто вроде артели, в которую они не допускали всякого. Когда к ним хотел примкнуть Иволгин, они потребовали от него паспорт и припугнули полицией, когда такого документа у него не оказалось. И он отстал от этих нищих, так как полиции боялся больше голода. Много ли, мало ли прошло дней с тех пор, как Иволгин скитался по улицам Петербурга, он окончательно потерял счет времени. Он знал только, что с каждым днем становилось все холоднее, и все труднее и труднее было ему перебиваться. Наконец, эта ужасная, хуже всякой пытки жизнь, эти бессонные ночи, холод, голод стали невыносимы. Иволгин дрожал всем телом, тщетно кутаясь в свои лохмотья. Ноги и руки у него ныли и в голове стучало. При пронзительном ноябрьском ветре было жутко холодно стоять, переминаясь с ноги на ногу, а идти ноги отказывались. Беда была еще в том, что Иволгин лично знал в Петербурге Начиная с самого герцога, много высокопоставленных лиц. Но нечего было и думать идти теперь к ним. Приятели же, товарищи, у него не было. Он не имел ни одного человека, на которого мог бы рассчитывать. К нему или относились безразлично, или если и питали какое-нибудь чувство, то это чувство было вражда и только вражда. И тут невольно несколько раз вспомнил Иволгин о том человеке, которому он хотел принести, правда, по долгу службы, много зла. А именно о князе Чирыкове-Ордынском и о его сообщнике Данилове. Ведь они были тоже отверженные теперь. Такие же, как и он. Но, по-видимому, они как-то устроились. На Васильевском острове была какая-то таинственная дверь, в которую исчез Данилов, когда он, Иволгин, прослеживал его. И эта дверь чаще и чаще стало возвращаться в памяти Иволгина. А что, если пойти туда к ним, попытаться постучать в эту дверь? Наверное, прогонят. Одно только, донести они не смогут, потому что для того, чтобы донести, им самим нужно будет открыться. А может быть, они и не заплатят за зло злом, Может быть, когда он опишет им свое положение, они и пустят погреться его? Во всяком случае, другого выбора нет. Единственное, куда он может направиться, где мыслимо для него искать помощи, только у князя Черыкова-Ордынского. Всякий другой имеет полную возможность выдать его. Поразительно странно распоряжалась судьба». Выходило так, что единственную надежду на спасение Иволгин мог искать только в людях, которым сделал одно лишь зло. И измученный, наконец, холодом и голодом, он, полуживой, едва добрел-таки до двери на Васильевском острове и сам, не понимая как, впал в забытье, присев возле этой двери». «Шанафима! Зашелся совсем!» – воскликнул Данилов, возясь вместе с Чирыковым-Ордынским около закоченевшего Иволгина. Они растирали ему руки и ноги сукном и водкой, которая нашлась в хозяйстве тайника. Князь Борис достал фляжку с Ромом и по каплям старался влить его в рот Иволгину. И тот... Действительно, зашедшийся, как сказал про него Данилов, лежал пластом и не выказывал признаков жизни Они сняли с него лохмотье, в которой он был одет, и Данилов невольно при виде тела Иволгина вспомнил, как и его сравнительно недавно раздевали так в тайной канцелярии перед тем, как вздернуть на дыбу вот таким манером меня сказал он слегка отводя руку иволгина назад не столько чтобы показать как его пытали сколько для того чтобы проверить возвращается ли к телу иволгина от растирания гибкость и осклабился как будто то что он говорил было очень смешно и весело но но действуй и снова они принялись за свое дело не думая о том за кем, собственно, ухаживают они и какое отношение имел к ним этот человек. Они просто старались отогреть его, вернуть к жизни живое существо и делали это все с большим и большим старанием. Князь Борис несколько раз пробовал, бьется ли у Еволгина сердце и, замечая слабые движения его, не терял надежды. Через некоторое время биение сердца оживилось, ноги и руки стали согреваться Иволгин открыл глаза. «Ну, теперь нужно одеть его потеплее». Данилов без возражения с охотой кинулся отыскивать все, что могло найтись у них, чтобы укрыть Иволгина. «Завари-ка ему сбитню, что ли?» «Кузьма избитень битень заваривать пошел так же охотно». Благодаря распоряжениям князя и стараниям Данилова, Иволгин сравнительно очень скоро окончательно оправился. С жадностью пил сбитень, заедая его хлебом и глотая, едва прожевывая, куски холодного жареного мяса, оставшиеся от обеда Чирыкова. Князь отошел в сторону и сел с книгою, изредка взглядывая на оправившегося, насколько это было возможно Иволгина, сам, собственно, недоумевая, что произошло, и решительно не понимая, зачем он и Данилов оттерли и вернули к жизни эту каналью. Но, несмотря на это свое недоумение, он чувствовал, что если бы ему пришлось сейчас начинать возню с Иволгиным, он опять начал бы ее. А Иволгин стараясь делать движение, которым колотят себя в грудь, воскликнул. «Блажен! И же и скоты милует! Я перед вами скотом был, скотом, как есть писаным, и погибель готовил. А вы меня помиловали, отогрели и показали, что жив Бог в человеке». «Именно он внушил мне прийти сюда к вам, чтобы я, скот недостойный, мог узреть милость его. Так и вышло. Не отвергли вы меня, не отвергли, а откормили и насытили». Голос Иволгина дрожал, на глазах появлялись слезы, и он вследствие минуты, видимо, старался говорить, подделываясь под язык священных рассказов. Князь Борис слушал его невнимательно, не то чтобы не веря его льстивым словам и восторженному состоянию, но как-то чувствуя себя неловко при излиянии благодарности этого недавнего предателя. Данилов же, как только Иволгин пришел в себя, насупился и, сердито ворча под нос, хлопотал, убирая вещи, не взглядывая в сторону спасенного, как будто его тут и не было. «То есть теперь клятву даю! Такую клятву, чтобы провалиться мне в преисподнюю, если я не заслужу этой самой милости, какую вы оказали мне здесь. Сколько моего века хватит, всю жизнь свою определю на то, чтобы послужить вам, слуга я вам, покорный. То есть такой слуга, который не продаст и не выдаст, никогда не выдаст. Клятву даю, провались я в преисподнюю. Мало-помалу голос его слабел, веки опускались, язык заплетался, теплота и утомление голода давали себя чувствовать, и Иволгин, наконец, умолк, задышав ровно и мерно, и засопев носом. «Уснул дьявол», — проговорил Данилов, и пошел готовить сбитень для князя. Это происшествие с Иволгиным вдруг как-то хорошо подействовало на настроение Чирыкова ордынского Бояться теперь со стороны спасенного предателя каких-либо подвохов не было основания, потому что он оказывался уже совершенно бессильным и ради того уже, чтобы существовать, должен был вполне подчиниться князю Борису. На другой день, проснувшись утром после 16-часового сна, Иволгин, снова повторив все свои клятвы и уверения, выказал такую готовность к беспредельной преданности, что Чирыков Ордынский решился оставить его. К тому же тот знал многое, начиная с образа жизни герцога-регента и многих вельмож, и кончая характером их, и характером взаимных их отношений. А эти сведения могли принести пользу для дела, занимавшего теперь Чирыкова. Князь Борис Слушал его рассказы, несколько раз переспрашивая И стараясь вопросами проверить Лжет он или говорит правду Но Иволгин ни разу не сбился Не забыл того, что говорил раньше Не спутался И по всему казалось, что за достоверность его слов Можно поручиться В самом деле, точность наблюдения и рассказа Была развита у Иволгина как у сыщика превосходно И он, как на развернутом холсте, сразу показал князю Борису почти всю картину жизни во дворце, с ее интригами и со всей ее подноготной».